Кэлин шевельнулась под одеялом. Я нагнулся и поцеловал её в щёку. "Еду к Олтану", шепнул я. Она кивнула, не открывая глаз, и сонно пробормотала: "Да, я слышу". В дверях я оглянулся на мою укрытую одеялом жену. В подобных случаях её тоже мгновенно швыряло из царства сна в мир труда и забот. Телефон мог затрезвонить в любую секунду, И тогда она начинала дозваниваться до меня. А кроме того, ей предстояло затопить плиту и камин, приготовить чай, усадить детей за завтрак. Вроде бы не очень сложные утренние обязанности, но такие нелёгкие в огромном красивом холодильнике, служившем нам домом, а меня не было, чтобы помочь, как я старался при всякой возможности. Через наклипко запертый спящий городок Затем по узкой дороге, вьющейся между стенками, пока деревья не поредели и не остались за спиной, а впереди не открылись обнажённые вершины холмов, особенно суровые в этот час. А вдруг овца ждёт меня под какой-не-есть, но крышей? В начале 50-х фермеры часто оставляли овец-ягнцы прямо на лугах, не считая нужным отвести их хотя бы в сарай. выпадали счастливые случаи, когда я просто смеялся от облегчения, увидев выгородки в тёплой овчарне, а то и уютное убежище, сложенное из тючков соломы. Однако на этот раз сердце у меня упало. Вехав во двор, я увидел, что из дома навстречу выходит мистер Олден с ведром воды в руке. Он сразу зашагал к воротам. "А на что снаружи?" спросил я с вымученной невреждностью, мгм, вот он там, близёхенько. Он указал вдаль не конец поросшего папратником паствеще на нечто махнатое и неподвижное. Да уж, близёхенько. Я брел по заиндивилой траве, нагруженный сумкой с инструментами и акушерским комбинезоном, а беспощадный ветер хлестал меня. заимствуя поистине северский холод от длинных сугробов, еще сохранявшихся у стенок, и после наступления Йоркширской весны, я разделся и, встав на колени позади овцы, поглядел по сторонам. Мы находились на самой крыше мира, и широкий вид на панораму холмов и долин, где стирели фермерские дома и струились по галечникам мелкие речки, был прекрасен. Но манил бы куда больше, будь сейчас жаркий летний день и готовся я отправиться на пикник со всем моим семейством. Я протянул руку, и фермер положила мне на ладонь крохотный обмылочек. Мне всегда казалось, что их специально держат для ветеринаров. Эти остатки мыла, предназначенного для мытья полов, такие маленькие и твёрдые, что толк от них не было никакого. Я обмакивал обылычек в воду и тёр, тёр, но так и не получил достаточного слоя пены, чтобы защитить воспалённую кожу. Я ввёл руку в овцу, под аккомпанемент жалобных ой и ох, добрался до шейки матки, а фермер поглядывал на меня со всё большим удивлением. Нашёл я то, чего меньше всего хотел найти. Там плотно застрял единственный крупный ягнёнок. 2 ягнёнка это норма, редкости 3, но единственный ягнёнок ничего хорошего обычно не сулит. Распутывать двойни и тройни я просто люблю, но если заскревает единственный, это означает, что проход для него слишком тесен. Большого ягнёнка необходимо дёргать и тянуть с величайшей осторожностью, очень долгий и утомительный процесс. К тому же давление нередко убивает такого ягненка, и его приходится извлекать с помощью кесарева сечения. Смирившись с тем, что мне предстоит неизвестно сколько времени оставаться скорченным в три погибели под режущим ветром, я просунул кисть, как мог, дальше, сунул палец в рот ягненка и с радостью ощутил под ним движение теплого язычка. Ну, он хотя бы жив. Воспрянув духом, я начал обычный ритуал. Воспользовался смазывающим кремом, нащупал крохотные ножки, набросил на них петли и присел на корточки передохнуть. Оставалось только провести головку сквозь тазовое отверстие. Решающий и коварный момент. Если получится полный порядок, если нет беда. Мистер Олтон оттягивал шерсть от влагалища, и молча наблюдала за мной. Хотя вся его жизнь прошла среди овец, в подобных случаях он оказывался бессилен. Как у большинства фермеров, руки у него были широкими, мозолистыми, с пальцами точно бананы, и ввести такую руку в овцу было просто немыслимо. Моя небольшая кисть, дамская ручка, как они её называли, была истинным благословением. Я зацепил указательным пальцем глазницу. Выбор был между ней и нижней челюстью, очень хрупкой, и начал тянуть с неописуемой бережностью. Овца поднатужилась, придавливая мою кисть к тазу, не так сильно, как корова, но всё равно крайне болезненно. Я широко разинул рот, продолжая тянуть, прилаживаться изгибать пальцы, пока оголовка не проскочила костяное кольцо таза. Уф! Довольно скоро наружу показались копытца, ножки, нос. И я осторожно положил ягненка на траву. Он немного полежал, нюхая холодный мир, в котором очутился, а потом энергично затряс головой. Я улыбнулся. Самый обнадеживающий признак. Я вступил в очередную борьбу с обмылком. Затем фермер безмолвно протянул кусок мешковины, чтобы я вытер им руки. Обычные процедуры в те дни. Плаценцы на фермах были предметом роскоши, и я понимал фермершу, если она жалела чистое полотенце для человека, который перед этим шарил внутри коровы или овцы. Гораздо чаще предлагалась застиранная тряпка, а то и пустой мешок. Стереть воспалённую кожу мешковиной я не решился, и только легонько провёл по рукам, а потом вдел их в рукава пиджака ещё влажными. Овца ответила на пронзительный зов своего малыша мягким, басистым блеянием, так хорошо знакомым. Поднялась на ноги и принялась усердно его вылизывать. фаер стоял, забыв про холод, и слушал их разговор, как всегда заворожённый великим чудом рождения. Тут ягнёнок, видимо, решив, что напрасно теряет время, поднялся на ножки и пошатываясь, затрусил к молочному рыднику, а я с довольной улыбкой направился к машине. После завтрака меня вызвали почистить корову и взвлечь после И вновь борьба с каменным обмылком, а затем мне предложили мешок. Только на этот раз из-под картофеля. Так что я припудрил свои болячки сухой земляницей. На исходе утра после ректального исследования беременной коровы я мог бы воспользоваться невероятно грязным полотенцем для коровника, усыпанным астрономическим количеством патогенных микроорганизмов, но прихвачил мешковину. Когда я въехал во двор Джорджа Бирра, руки до плеч горели огнём, но я знал, что тут меня ожидают не новые испытания, а напротив, райское блаженство. Я до сих пор не знаю, какую позицию по отношению к полотенцам занимал сам Бирр или его супруга, но у его матушки, старой миссис Бирр, взгляды на этот вопрос были самые твёрдые. Кончив зашивать коровье вымя, я весь в брызгах крови выпрямился над былыжником в приятном ожидании и не обманулся. Словно по сигналу старушка вошла в коровник в сопровождении четырёхлетней Люси, младшей из внучек. Бабушка Бирул поставила на былыжник доильный табурет, а на него положила аккуратно сложенный прямоугольник чистейшего свежевыглаженного полотенца. А на полотенце опустил шарик дорогого лавандового мыла в запечатанной обертке. Картину довершила сверкающее алюминиевое ведерко с горячей исходящей паром водой. Ничего прелестнее я в жизни не видел. Я благоговейно вскрыл обертку, взял мыло, которого еще не касались ни чьи пальцы, опустил плающие руки в воду и, пока она мыила их, вдыхая лавандовый аромат пышной пены. просто ворковала от восторга. Фермер бесстрастно стоял рядом, хотя его губы, пожалуй, подергивались чуть насмешливо. Но бабушка Бирелл и Люси следили за моим омовением просто как завороженные. У Биреллов всегда бывало так, и я радовался, хотя и не мог понять, чем объясняется такая благодать. Возможно, Зигфрид был не слишком не прав, когда утверждал, что я нравлюсь старушкам. Он вечно подтрунивал над моим горемом из дам, разменявших восьмой десяток, которые настаивали, чтобы их собак лечил только я. Но в чём бы ни заключалась причина, я упивался покровительством бабушки Бирл. По её мнению, мне было положено всё самое лучшее. Мистер Хейриот не должен знать отказа ни в чём. Как-то утром в субботу Зигфрид перебросил мне через стол номер The Rooby and Halton Times. Боюсь, Джеймс, тут для вас есть грустная новость. Сочувственно произнес он, указывая на столбец. Это были оповещения о кончинов. Миссис Марджори Бирел, 78 лет, возлюбленная супруга покойного Херберта Бирела. Я дочитал до конца с нарастающим ощущением потери, с горьким сознанием, что ещё чему-то хорошему пришёл конец. Зигфрид сочувственно улыбнулся мне. Ваша приятельница с чистыми полотенцами. Да, чистые полотенцы были её выражением дружбы, и я знал, что сохраню о ней самую дружескую память. Мне представилось, как она в цветастом переднике стоит с Люси возле табурета Она принадлежала к тому поколению фермеров, на долю которого выпали тяжкие годы перед войной. Её худая и чуть сгорбленная фигура и морщинистое лицо свидетельствовали о трудных временах. Такие лица были у очень многих йоркширских стариков и старух, суровые, но добрые. Я понял, что мне будет очень её не хватать. И остро это почувствовал Когда в следующий раз приехал на ферму Бирролов, кончив работу, я посмотрел на свои грязные руки и с болью подумал, что старушка уже не войдёт в эту дверь никогда. Конечно, Джордж Бирроу мешковины не предложит, но всё-таки, как мне вымыть руки? Пока я стоял так, дверь коровника открылась от толчка, и в неё, слегка пошатываясь, вошла маленькая Люси. со знакомым сверкающим ведёрком в руке. Потом она вытащила из-под мышки полотенце с мылом и положила их на доильный табурет. Полотенце было таким же белоснежным и аккуратно сложенным, а мыло, туалетным, с невскрытой обёрткой, как прежде. Чуть раскрасневшись, девочка посмотрела на меня. Бабуля велела мне ухаживать за вами, сказала она застенчиво. Я объяснила Как всё нужно делать. В горле у меня поднялся комок. Спасибо, Люси. Это замечательно, и ты всё сделала отлично. Она окинула очень довольная, а я покосился на её отца. Он стоял рядом, облокатившись о корову, но его лицо оставалось непроницаемым. Я снял овёртку с мыла, начал намыливаться, и аромат лаванды перенёс меня в прошлое. Я мыл руки в полной тишине. А потом девочка сказала: "Мистер Хейот, вот только мне уже 5. Я скоро пойду в школу и просто не знаю, как вы будете обходиться без меня". Слова прозвучали так знакомо. В том же возрасте моя дочка Рози страшно беспокоилась, как я буду обходиться без неё, и старалась её утешить, напоминая, что по субботам и воскресеньям я могу попрежнему на неё рассчитывать. Я не нашелся, что ответить, но тут вмешался ее отец. Не переживай так, родная, сказал он. Я постараюсь тебя заменить. А вообще я теперь буду вызывать мистера Херрета только по субботам. Глава двадцать первая. Когда я взял телефонную трубку, у меня перехватило дыхание. Извините, лорд Халтон, сказал я. Боюсь, мне придется заехать к вашей лошади попозже. У меня ночью сдуло дом. На другом конце провода воцарилась мертвая тишина, и я почувствовал, что благодушный Пер никак не может поверить своим ушам, а потому приступил к объяснениям. Как вы знаете, ночью дул ураганный ветер, скорость девяносто миль в час, насколько я понял, а у дома, который я строю, Стены как раз были выведены под крышу. Рано утром я, как обычно, отправился на стройку посмотреть, что там делается, а дом сдуло, только груды кирпича и обломки лесов. Ну и мне необходимо кое о чём распорядиться. И снова тишина, а затем три слова: "С ума сойти". Я навсегда запомнил реплику эксцентричного, но очень милого маркиза Халтона. Это был горький момент в моей жизни, потому что три слова, произнесённые с его обычной изысканной дикцией, убедительно выразили потрясение и сочувствие, которые он несомненно испытывал. Событие это отметило ещё один этап в моих попытках переселить семью в более благоустроенное жилище. Попыток, начало которым положила неудача с покупкой домика миссис Драйден, Я далеко не сразу пришел в себя после битвы на аукционе в гуртевщиках. Слишком уж радужными были мои надежды, и тягостное ощущение поражения не отпускало меня, потому что я вынужден был наблюдать, как моя жена по-прежнему мечется по просторам Скелдейлхауса. Сама Хелен, лучше умеющая приспосабливаться к обстоятельствам, только смеялась. Что-нибудь еще подвернется, говорила она. весело отскрёбывая и полируя но её безмятежность только подливала масло в огонь и укрепляла моё почти маниакальное желание вызволить её из Keldale House Потом я наткнулся на объявление в Dovere and Holton Times и к нему пронзил луч света Погляди, Хелен, воскликнул я, указывая на фотографию среди объявлений агентов по продаже недвижимости на первой странице Я этот дом знаю, отличный дом. Она заглянула через моё плечо. А, да. На шоссе в Деннаби. Я его помню, очень симпатичный. Тут она вопросительно посмотрела на меня. Но это настоящий особнячок и будет стоить куда дороже, чем полукоттедж мисс Драйден. Вовсе нет. Мы с Бутлендом подняли цену домика миссис Драйден куда выше его реальной стоимости, ведь стоил он всего две тысячи фунтов, а этот пойдет по нормальной цене, примерно за три тысячи. Думаю, такую сумму строительное общество мне судит. Обедать в этот день я явился обненённый успехом. Представитель общества был очень любезен. Закладную несомненно можно устроить. Всё будет чудесно, Хелен, сказал я. И очень хорошо, что мы не купили тот домишко. Этот во всех отношениях подходит нам куда больше. Он обширнее, но планировка компактная, фруктовый сад, огород и чудесный вид на долину. Аукцион в следующую пятницу, так что ждать недолго. Он будет наш, Хелен, можешь не сомневаться. Моя супруга задумчиво посмотрела на меня. Аジム, я соглашусь. Только если ты обещаешь, что на аукционе будешь вести себя спокойно. Спокойно? О чём ты? Ты же прекрасно помнишь, что совсем взвинтился тогда и дошёл до цены, которая нам не по карману. Я прошу только, чтобы ты был спокоен и не впадал в неистовство, как в прошлый раз. Спокоен? Неистовство? Не понимаю. признёс я надменно Она улыбнулась терпеливой улыбкой Не думаю, чтобы ты забыл. В конце тебя просто трясло. Ты был белый, как мел. Я даже боялась, что у тебя не хватит сил встать и уйти. Ты преувеличиваешь, ответил я с достоинством. Немного, волновался. Больше ничего. Улыбка Хелен перешла в весёлую усмешку. Но «Ну, естественно, Но я пойду с тобой, только если ты дашь слово торговаться до трех тысяч фунтов, ровно до трех. Я серьезно, Джим. Ну ладно, ладно, обещаю, если хочешь. Только я в любом случае подобной глупости не допустил бы. Я быстро забыл про эту маленькую стычку и вновь предался все тем же мечтам. Хелен без малейших усилий порхает по дому. Дети в саду лазают по деревьям, рвут яблоки, отправляясь по вызовам. Я планировал маршруты так, чтобы проехаться по шоссе на Деннови и полюбоваться домом. Мы с Хелен вместе его осмотрели и убедились, что он самосовершенство. И скоро, очень скоро он станет моим. С облаков на землю я свалился только днём в пятницу. Когда мы пересекли рыночную площадь и вошли в гортовщики, зал был битком набит, и у меня ёкнуло сердце. Это жутко напоминало прошлый аукцион. Тот же зал, те же ряды голов, тот же аукционщик барабанит пальцами по столику перед собой и с довольной улыбкой оглядывает толпу. А когда мы протиснулись на свободные места и сели, сердце у меня уже бешено колотилось. Скорее аукциончик произнёс вступительную речь, расписав все достоинства дома, уже известные мне. Под журчание его голоса Хелен придвинулась и, возможно, уловив лёгкую дрожь, пробегавшую по моему телу, взяла мою руку и переплела наши пальцы. "Легче, легче, Джим", шепнула она. "Успокойся". Я сердито фыркнул. "Я абсолютно спокоен". Можешь поверить, промямлил я, стараясь не замечать, как кровь загремела у меня в ушах, когда аукцион начался. Но почувствовал, что несколько глубоких вздохов могут поправить положение. Примерно на третьем вдохе я услышал слова аукционщика: «Предложено две тысячи девятьсот фунтов». Как молниеносно он добрался до этой цифры! Я вскинул руку. Вокруг взлетели еще руки, и я услышал: предложено три тысячи. Хелен стиснула мою руку как клещами, она не слабенькая, и я понял, стоит еще раз открыть рот, и кисть будет раздавлена в лепешку. Впрочем, это было бы лишним, поскольку цифры уже далеко превысили мой предел: три тысячи и сто, и двести, и триста, и четыреста. Я охранял молчание, а уже перевалило за четыре тысячи, и руки продолжали взлетать. Затем дело пошло медленнее, но прежде чем я закончил свои дыхательные упражнения, молоток трижды стукнул по столу. Продано, мистеру Такомуто за пять тысяч фунтов. Все было кончено, а я даже участия не принял. Мы встали и в толпе побрили к выходу. Я только увидел, как какой-то седой человек жмёт руку аукционщику и смеётся, ужасно самодовольно, решил я. Минуту спустя мы шли по пылыжне-курычной площади. Нахлынула та же уныние, что и в прошлый раз. Хелен так и не выпустила мою руку. Я сумел изобразить улыбку. Вот опять, пробормотал я, но, может быть, я не повелел, как тогда. Жена вссмотрелась в моё лицо. "Нет, пожалуй, всё же бледноват, но не до такой степени". Она засмеялась. "Бедный старичок, тебе даже не дали времени побелеть. Всё кончилось в один миг. Ну, не принимай к сердцу". Я часто убеждалась, что многое случается к лучшему. "Куда ни кинь, ещё одно разочарование", сказал я. В тот раз нас хоть миссис Драйден утешила. А сегодня и того нет. Тут меня кто-то дёрнул за рукав. Я овернулся и увидел Берта Роллингза, чей луг граничил с только что проданным домом. "Здравствуйте, Берт", сказал я. "Были на аукционе? Был мистер Харрод. Я очень рад, что вы этот дом не купили". "А? Я говорю, повезло вам, что вы его не купили". Я-то хорошо его знаю и одно скажу. Он совсем не такой, каким кажется. Неужели? Да, с виду-то он хорош, да только крыша течёт, что твоё решето. Не может быть. Ещё как может. Я там на чердак лазил, так он весь заставлен вёдрами, лоханями и кастрюлями, чтобы воде было куда стекать. А крышу они год за годом чинили, и всё без толку. Боже мой! И балки там вся от сырости прогнили. Господи. Он похлопал меня по руке и засмеялся. Вот и выходит, что повезло вам. Я и подумал, скажу, чтобы вы к сердцу не принимали. Спасибо, Берд. Вы нас правда утешили. Я помахал ему вслед, когда он заторопился куда-то, а затем обернулся к Элен. Странно, а? Вот нас и опять подбодрили. Ну, может Третий раз окажется удачнее. Вопреки очередному поражению, наша решимость осталась прежней. Вернее, моя решимость, потому что Хелен, как я уже говорил, словно бы не очень переживала, но я зациклился. Изучал все объявления в местной газете, задерживался перед каждой доской с надписью продаются на садовых калитках. Однако всё оставалось по-прежнему. пока на вечеринке у знакомых мы не познакомились с Бобом и Элизабет Моллисонами молодыми архитекторами нашими ровесниками открывшими контору в соседнем городке знаете сказала Элизабет вот вы мучаетесь в поисках подходящего дома а ведь мы могли бы построить очень хороший дом за три тысячи фунтов по вашему собственному плану совсем что вам кажется необходимым Это и сразу облегчит задачу и в конечном счёте выйдет дешевле мы с Хелен переглянулись нам даже в голову не приходило если вы найдёте подходящий участок мы с бобом построим вам дом за несколько месяцев продолжала элизабет во всяком случае подумайте об этом мне думать было не нужно горизонт озарился ослепительным светом именно то что нам надо сказал я поспешно и Эферинк кивнула. Как мы прежде не сообразили, будем строить. Моллисоны поглядели на нас с сомнением. Вы совершенно уверены? Почему бы вам не подумать, не подождать несколько дней? Я решительно мотнул головой. Нет, нет, думать не о чем. Давайте чертите планы для нас, а я присмотрю подходящий участок, пока езжу по вызовам. Прекрасно, Боб улыбнулся. Но «Ну, не торопитесь так. Прежде мы должны всё подробно обсудить, выяснить точно, чего вы хотите, во всех подробностях. Нам нужно окошко в кухонной стене, объявил я. Окошко в кухонной стене и всё? А что скажете вы, Чэлен? Окошко в кухонной стене, категорично ответила моя жена. Перед нашими глазами проплыло небесное видение четырёхугольной отверстие в стене между кухней и столовой после долгих лет блужданий по коридорам Скелдейл-хауса оно возглавляло список наших вожделений Моллисон и долго смеялись но ведь эти коридоры им видеть не доводилось а отлично еле выговорила Элизабет значит это окошко мы кладём в основу планировки Всё непременно новый взрыв смеха, к которому присоединились и мы с Хелен, однако для нас это было куда серьёзнее. Потом, естественно, было подробное обсуждение менее важных частностей вроде спален, ванных и тому подобного. А вскоре молодая пара представила нам просто чудесный проект. Замечательный дом, повторяла Хелен, разглядывая его. Такая уютная прихожая, и лестница, и чуланчики, и встроенные шкафы вы всё предусмотрели. И в первую очередь кухонное окошко, хором сказали моллисоны. И опять мы все засмеялись. Рыская по окрестностям в поисках участка, я вскоре выяснил, что это чрезвычайно трудная задача. Сведений городского и сельского планирования уже и нельзя было попросить знакомого фермера продать уголок луга, откуда открывался красивый вид. Они все были очень милыми людьми и искренне хотели помочь, но ничего сделать не могли. "Я бы с радостью, джим", сказал один. "Да только это запрещено. Я даже не имею права построить на собственном лугу дом для собственного сына". Других ответов я не слышал и в конце концов убедился, что придётся обойтись участком в плотной зоне застройки, прямо примкающей к дороге. Я всё больше и больше отчаивался и просто ухватился за участок между двумя домами на окраине города, во многих отношениях приятный, но узкий. Выход только один, сказал Боб Моллисон. Если вы купите этот участок, дом придётся повернуть к улице боком. Это нас огорчило. Какая жалость сказала Херин. Дом такой красивый, и мне особенно нравился фасад. Боб пожал плечами. Боюсь, либо так, либо никак. Сейчас столько людей ищут участки для застройки, что вы можете прождать неизвестно сколько времени, если откажетесь от этого. А мы кое-что изменим, и дом всё равно будет хорошо выглядеть. Скорее, Элизабет, принесла изменённый эскиз. И действительно, это оказался вполне приемлемый компромисс. Мы купили участок и готовы были приступить к строительству. И немедленно столкнулись с другими непредвиденными трудностями. В начале 50-х годов Англия всё ещё оправлялась от военных невзгод. Не хватало очень многого, в том числе подрядчиков. Мы искали повсюду, но так и не смогли заключить контракт. Нам оставалось только самим нанимать плотников, каменщиков, водопроводчиков и всех прочих. И вскоре фундамент был готов. Начался наиболее увлекательный этап. Но и полный всяких разочарований. Раз за разом я заезжал на участок и видел, что каменщики мирно покуривают и попивают чай. Объяснение всегда было одно: без плотников мы продолжать не можем, а они не пришли. Или наоборот. Чай пили плотники, потому что не явились каменщики. Мы продолжать не можем. Эта фраза ввергала меня в ужас, и стройка продвигалась медленно. Прошло несколько недель, а через стены всё ещё легко было перешагнуть. Летом мы отправились отдохнуть на 2 недели, а на обратном пути нарочно проехали мимо нашего участка посмотреть, насколько же они выросли. Иголька обманулись в своих ожиданиях. Картина ничуть не изменилась. Однако наконец всё постепенно уладилось. Наступил период бурной работы, дом начал расти точно гриб. И вот настал великий день, когда каменички, честные ребята, искренне хотевшие угодить, подвели эркер почти под крышу. А завтра крышу сделаем мистер Хэрриот. сказал один бодро. Только бы плотники не подвели со стропилами и коньком, тогда и по праздному, даже флаг вывесим. Вот он вас обрадует. Он не ошибался. Я бы не просто обрадовался, а пришёл бы в неистовый восторг, увидев на нашем доме крышу, увенчанную традиционным флагом. Я не мог дождаться утра. Наконец-то моя мечта свершится. Ночь выдалась штормовая. Скорость ветра достигала 90 миль в час, как передали по радио. Но я даже не вспомнила об этом, пока не остановил машину и не увидел, что натворил ураган. Плотники не явились, когда их ждали, и неподведённый под крышу эркер, выходивший на улицу, рухнул, превратившись в груду кирпича. Повсюду валялись исковерканные леса, Не берусь описать, что я почувствовал. Да. В эту рыкавую ночь ветер перечеркнул плоды долгой работы. Невезение и только, и вроде и никто не виноват. Вот почему мне пришлось извиняться перед лордом Халтоном, что я задержался и не посмотрел его лошадь. Как большинство подобных житейских незадач, эта маленькая катастрофа оказалась поправимой. Эркер отстроили заново, и через несколько недель дом был победоносно закончен. Чудесный дом и долговечное свидетельство всей меры талантов и умения Боба и Элизабет, вложивших в него множество новых современных идей. Да, мы поступили верно, когда решили не покупать, а строить, и получили именно то, к чему стремились. счастливый приют для нашей семьи на протяжении многих лет, но порой мне вспоминается утро, когда я свернул на Бродонское шоссе и в окно машины увидел кучи кирпича и переломанные леса, над которыми еще вул ветер. Тяжелая была минута с ума сойти. Глава двадцать вторая. В эпоху Колыма я однажды начал галлюцинировать. Так мне во всяком случае показалось. Как-то утром я вошёл в парадную дверь Skeldale House и увидел, что по коридору ко мне в перевалку приближается Мэрилин Барсучиха Колыма. Я разрешалась бродить по всему дому, и я успел очень привязаться к симпатичному мохнатому существу. "Привет, старушка", сказал я.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 Он ошамлённо смотрел на молодого человека. Какого чёрта? Я чуть не наступила на вашего проклятого барсука в коридоре, а он уже здесь. Коли улыбнулся. Видите ли, сказал он весело. Там не Мерлин, а Келли. Келли? Да, мой другой барсук. Зигфред побогровел. Другой барсук? Я не знал, что у вас есть ещё один. Ну, мне пришлось им обзавестись. Мерлин страдала от одиночества. Все признаки были на лицо. Видите ли, проникновенно продолжал он: "Конечно, у неё есть я, но если животное чувствует себя одиноким, заменить ему друга того же вида не может никто". "Очень мило", сказал Зигвид на восходящих нотах. Только меня не слишком радовало присутствие одной такой твари, а теперь их две. Здесь, по-вашему, что? Клуб одиноких барсуков? Нет, ну что вы? Ну вы же не станете отрицать, что они тихие и дружелюбные зверушки и никаких хлопот не доставляют? Не в том дело. Я дризвон телефона прервал Филиппику моего партнёра. Он схватил трубку, а тем временем в комнату пробрался Келли. Через несколько секунд Зигвид положил трубку и вскочил. Чёрт! Лошади лорда Халтона лучше не стало, а наоборот, ей хуже. Я должен ехать. На прощание из Пепелив взглядом барсуков, успевших затеять на полу игру, он выскочил в коридор. Он не рассердился, спросил Колин: "Немножко, но скоро всё забудет. На вашем месте я бы и несколько дней подержал Келли дома". Мой помощник кивнул, а потом показал на окно.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 И Колин, вымыв руку, провёл исследование. Типичная гладкость чейке рот, сказал он. Так что тянуть нет смысла. Мы прокипятим инструменты, а вы пока обстригите её. Фермер достал из фургона ножницы и умело выстриг бок роженицы. Я выбрил операционное поле, продезинфицировал его и сделал местную анестезию. Тут появился Колем со стерилизованными инструментами на подносе. Асептику Колем соблюдал с величайшим тщанием. Отправляясь по вызовам, он всегда вёз с собой автоклав с только что прокипячёнными скальпелями, щипцами и иглами, и вскоре мы убедились, что процент удачных операций у него очень высок. Когда Колем оперировал, его пациент, как правило, возвращался к нормальной жизни.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 спрыгнула с операционного стола из тючков соломы, могучим скачком пронеслась над нижней половиной двери и галопом помчалась по лугу. Когда я несколько дней спустя случайно встретился с её хозяином и спросил про неё, он ответил: "Так вернулась к ягнятам, а то одному Богу известно, когда я снова увидел бы её". Когда рот Милберн укотил с матерью и новорождёнными, Мы взялись за работу в операционной. Я сделал лапаротомию лабрадору, который проглотил любимый мяч, а Колин с обычным апломбом убрал опухоль молочной железы у спрингер-спаниеля. Мы мыли руки, когда он указал на три клетки с кошками у двери. Что с ними? Ах, удаление яичников. Я повезу их Гранвилу Беннету.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 попробуем на этих трёх это же проще простого я в пенатике колледжа наудаляла их великое множество не слушая моих возражений колин выдрузил клетку на стол и вытащил прелестного трёхмесячного котёнка приступаем объявил он первое удаление яичников оно уже начало новой эры в скэлдейл хаусе я заразился его энтузиазмом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 Извините, Джим, что я так по-дурацки начал операцию. Но едва вы ушли, как я нашёл матку и закончил через 5 минут, а потом прооперировал и остальных двух без сучка, без задоринки. Я легко ему поверил. Колин был хирург Божьей милостью. Однако история на этом не кончилась. Несколько дней спустя мы приняли ещё 4 кошек для стерилизации. А поскольку на месте был только Коля, он усыпил их нембуталом, а не с помощью эфирно-кислородного аппарата и приступил к операции в одиночку. Когда и вошёл в операционную, он как раз взялся за последнюю. Хорошо, что вы вернулись, Джим, сказал он, кивая на трёх спящих кошек. Справился с ними быстрее быстрого. Одно удовольствие. А теперь покажу вам наглядно, как и что. Он ввёл пинцет в надрез и извлёк не матку, а тот же шнурочек. Тупо посмотрел на него, потом попробовал снова, потом в третий раз, всё с тем же результатом. Не понимаю, вскипел он. Просто колдовство какое-то. Я засмеялся и погладил его по плечу. К сожалению, Колим, мне пора.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 Он обернулся ко мне с сияющей улыбкой. "Это вы, Джим. Как удачно. Как раз в два счёта провёл 200 реализаций и только что взялся за эту. Смотрите, я вам покажу, в чём вся хитрость". Он быстрым, уверенным движением ввёл пинцет. И вновь вместо ожидаемой матки с яичниками я увидел шнурочек неведомого назначения. Колим запихнул его внутрь, попробовал ещё раз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 Стоило этой блуждающей жилке выглянуть в разрезе, как раздавался крик: "Ага, вот и Хериотов проток". Глава двадцать седьмая. Когда я проснулся на утро после нашего переезда в Ребиновый сад, то сразу же ощутил себя. в состоянии полной боевой готовности, точно спринтер уже упёршись подошвами в колодки. Ещё минута, и набросив одежду, я ринусь в ежедневную пробежку по ледяным просторам Скелдейл-хауса. Это настолько вошло в привычку, что при звоне будильника мои ноги напрягались, готовые к броску. Понадобилось почти 2 минуты, чтобы сообразить, что такие процедуры, как разжигание камина, Борьба с угольной печкой и согревающие пробежки остались в прошлом. Всё было под рукой. Без малейших усилий я облачился в халат и спустился по нескольким ступенькам в уютную прихожую, а оттуда прошёл на кухню, где погрузился в блаженное тепло, исходящее от новвейшей кухонной плиты. Из своей корзины, виляя хвостом, вылезла Дина, мой бигль. Я погладил её по голове, обменялся с ней обычными утренними приветствиями и прочёл в её глазах безмолвное выражение восторга. Ну не чудесно ли это? Чистейший рай. Как во сне я поставил чайник на горячую конфорку, положил в него заварку и даже не заметил, как вспархнул наверх с чаем для херен. Вернувшись на кухню, я налил чаю себе и принялся смаковать душистый напиток. возле излучающей тепло плиты поглядывал в окно на зелёные луга и холмы я ощущал себя просто султаном жизнь, размышлял я, не способна предложить мне ничего лучше теперь всё встало на своё место неудачные попытки купить те дома тогда выглядели крушением моих надежд, хотя в действительности были милостью судьбы я хозяин дома Во всех отношениях превосходящего те два: современного, в меру небольшого, удобного и тёплого. Несколько секунд я созерцала кошка в столовую. Да, это было свершением мечты. Заворожённый сладкими мыслями, я благодарно опустился в своё кресло и тут же взвёлся вверх, а шарашенный громким пуканьем, которое донеслось из-под меня. В полном расстройстве я поднял подушку и обнаружил звуковое устройство, срабатывающее от нажима. Когда я распахнул дверь, с лестницы донесся заливчатый смех, и я увидел, что с верхней площадки через перила свесились мои дети. Вот я вам покажу, негодники! завопил я, бросаясь вверх по ступенькам. В первое же утро! Сейчас я вас на не успели запереться в своих спальнях, а у меня не было лишнего времени покарать их. Второй раз, сев в кресло, я подумала о том, что теперь придется утроить осторожность. Мои дети упивались всякой возможностью устроить отцу какую-нибудь каверзу. Все вдохранильные пятна, булочки, которые писчали, стоило их куснуть. конверты, которые шипели по змеиному, чуть их начинали вскрывать и выбирали для этого утренние часы. Всякий раз, когда мы навещали моих родителей в Глазго, Джимми с Рози мчались в лавку фокусов Тема Шеперда на Куин-стрит пополнять свои запасы, а в небольшом доме я оказывался несравненно более уязвимым. Впрочем, понадобилось лишь несколько глотков чая, чтобы вновь впасть в эйфорию. Тепло, уют, ощущение, что до всего можно дотянуться, не вставая с места. Я просто не мог этому поверить. И настолько теперь Хелен станет легче жить. Мирное спокойствие длилось недолго. Не успели дети спуститься в кухню, как она завибрировала от оглушительных звуков. Джимми приладил на полке динамик, подсоединённый к нашей любимой радиоле Мерфи, которая теперь стояла в столовой за стеной. И вот уже Элвис Пресли невыносимо терзал мои уши что-то там выражая. Я спасся на несколько минут, поднявшись к Хелен со второй чашкой. В Скиллдейл-хаусе это была единственная её уступка моим мольбам немножко пожалеть себя хотя бы по утрам. И я твёрдо решил, что в нашем новом доме это добряд свято сохранится. Спустившись вниз, я забрал у двери утреннюю газету, взял свою чашку и вновь пристроился к столу. Рози рядом со мной раскачивалась на стуле в такт музыке, и в упоении извернулась так, что ножка стула опустилась точно на мой большой палец. Защищённый только домашней туфлей, В те дни она была толстенькой девчушкой и очень тяжёлой я взвыл от боли а мой чай выплеснулся из чашки и окропил газету я вскочил и запрыгал на одной ноге детки же взвизгивали от смеха одино радостно лаяла не упустив случая присоединиться к общему веселью В тумане боли я подумал, что эта парочка в течение нескольких минут нашла повод дважды посмеяться над родителям. Доста памятный для них день. Поп-музыка перед школой превратилась в обязательный ежедневный ритуал. И вначале была пыткой для завзятого поклонника классики. Это искусство ставило меня в тупик и казалось только громким неприятным шумом. Ноши ей месяцы И каждый день, насильственно слушая голубые замшевые туфли, не будь жестокой, я начал проникаться к стене Элвису чем-то вроде привязанности. И теперь, 40 лет спустя, любая его песня, зазвучав из радиоприёмника, переносит меня в те утра на кухне рябинового сада к моим детям, упивающимся кукурузные хлопья, к моей днине. Когда мир был молодым и беззаботным, и всё же была у меня тогда одна тайная печаль. Я даже не представлял, как тяжело будет расставаться со Скелдейл-хаусом. Когда фургон увёз последние наши вещи, я прошёлся по пустым комнатам, ещё недавно оглашавшимся смехом детей. Большая гостиная, где я читал им сказки на сон грядущий, и где задолго до этого Зигфрид и Тристан и я, обблаготворённо полулежали в креслах ещё холостяками, словно упрекалы меня непроходящим изяществом пропорций. Великолепный камин со стеклянным шкафчиком над его полкой и оловянной кружкой на ней, где мы хранили наличные Стеклянные двери, выходящие в длинный обнесённый высокой оградой сад с лужайками, фруктовыми деревьями, грядками клубники и спаржи, всё это были капли огромного волнующегося океана воспоминаний. На втором этаже я постоял в большой комнате с ольковым, где мы с Хелен спали, и где в углу стояла кроватка, в которую на ночь укладывали маленького Джими, а через несколько лет маленькую розе. По голым половицам я прошагала в былую гардеробную, приют моих подрастающих детей, и словно услышала их смешки и шуточки, возвещавшие начало каждого нового дня.